которая ему наиболее соответствует и которая даст ему наилучшую возможность возвысить себя и общество. Но ни одно только тщеславие может вызвать внезапного удивления той или иной профессией. Мы, быть может, разукрасили эту профессию в своей фантазии, разукрасили так, что она превратилась в самое высшее благо, какое только в состоянии дать жизнь». Мы не подвергли эту профессию мысленному расчленению, не взвесили всей ее тяжести, той великой ответственности, которую она возлагает на нас. Мы рассматривали ее только издалека, а даль обманчива. Но мы не всегда можем избрать ту профессию, в которой чувствуем призвание. Наши отношения в обществе до известной степени уже начинают устанавливаться еще до того, как мы в состоянии оказать на них определенное воздействие. Виттенбах поймал желтый губой уст, принялся усиленно жевать его. Он дважды перечел слова. Уже наша физическая природа часто противостоит нам угрожающим образом, а ее правами никто не смеет пренебрегать. Виттенбах пришлепнул рыхлыми губами, туманно, расплывчато, неодобрительно высказался он и отчеркнул последнюю фразу. Читая, он неоднократно подчеркивал целые строки в знак порицания. Заключительная часть размышлений пришлась ему более по вкусу и менее пострадала от придирчивого учительского карандаша. История признает тех людей великими, которые, трудясь для общей цели, сами становились благороднее. Опыт превозносит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей Сама религия учит нас тому, что тот идеал, к которому все стремятся, принес себя в жертву ради человечества. А кто осмелится отрицать подобные поучения? Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнемся под ее бременем, потому что это жертва во имя всех. Тогда мы испытываем не жалкую, ограниченную и эгоистическую радость, а наше счастье будет принадлежать «Миллионам! Наши дела будут жить тогда тихой, но вечной действенной жизнью, а над нашим прахом прольются горячие слезы благородных людей!» Виттенбах, дочитав, протер очки. Напряженно думал, стараясь вспомнить, как эта же мысль злошена у Дидро. «Да ведь птенец на отлете!» И, махнув рукой, вывел пониже подписи Маркса, гармоничнейшими узорчатыми буквами свое заключение. «Довольно хорошо. Работа отличается богатством мыслей и хорошим систематическим изложением. Но вообще авторы здесь впадают в свойственную ему ошибку и постоянные поиски изысканных образных выражений. Поэтому в изложении во многих подчеркнутых местах недостает необходимой ясности и определенности», Часто точности, как в отдельных выражениях, так и в целых периодах. Виттенбах. Своими взглядами юный Маркс был обязан не только природному гению, но и влиянию просветителей, которых изучил досконально. Осенью 1835 года 17-летний Маркс впервые покинет надолго родительский дом и старый милый Трир. Отец избрал для него Боннский университет. Карл не спорил. Самостоятельная жизнь влекла юношу неизвестностью, обещанием разгадки бесчисленных вопросов, которые он постоянно ставил перед собой. Пять лет носил Карл тесный гимназический мундир, чтобы сменить его, когда придет время на студенческий, украшенный галунами и фестонами. Карл не замечает смены дня и ночи, он рвется в будущее, нетерпеливо ждет разлуки с товарищами, даже с родными. Его отдых — мечты о приближающейся осени в Бонне. Родители тревожат его возбуждение и усталость, но Карл продолжает заниматься по ночам, чтобы без заминки получить необходимый пропуск в университет «Аттестат зрелости». Одинаково настойчиво, но внутренне безразлично в порядке исполнения долга, сдает он устные и письменные экзамены. Отметки получает средние, тройки. Эдгар Вестфален награждается высшими школьными баллами, единицами. Карлу все равно. Генрих Маркс разделяет чувства сына. Успехи Карла кажутся ему вполне удовлетворительными. Он думает, что не гимназия, а дом родительский, как мог, обогащал ум мальчика.